Глава двадцатая. Лукоморье и его чудеса. На его базу мало кто допускался. Илья про нее и раньше слышал, но очень смутно. Сам в гости не просился, гордость не позволяла. Но вот подумать только, довелось и приехать. Интересно тут, необычно. Словно в детство вернулся, где под каждым кустом чудо Божье спрятано. Россыпь душистой земляники или гриб крепкий. Или вовсе зайчонок. Где лешие бродят, да русалки на ветвях сидят. Лукоморье есть лукоморье. Здесь, правда, русалки по деревьям не лазали. Сидели смирно в речке. Илья сходил, поглядел, на силу ноги унес. Сказочная нечисть, ага. Из сказки для взрослых. Типа как про сантехников и чистильщиков бассейнов. Ночью еще сходят. Или кот вон тот, черный, что на крыльце сидит и наглым взглядом буравит его. Он один в один, кот ученый. А лягушка эта прыгает по двору, сто пудов заколдованная царевна. Оглянулся, не видит ли кто, взял ее на руки и поцеловал. Совсем ведь крыша поехала у мужика. И заорал, когда лягушка в девицу обратилась. Нет, девица не страшная, а очень даже ничего. Волосы каштановые, всклокоченные. Рубашка клетчатая, джинсы, лицо тонкое, умное, очки опять же. Илье очень нравились женщины в очках. И не вертихвостка сразу видно. Лет 30 ей, самый лучший возраст. Юношеская дурь и предрассудки уже выветрились, а опыта в самый раз. Только взгляд у девицы нехороший был, дикий какой-то. Но ее можно понять, только что лягушкой была. Ну что, красавчик, когда свадьба? поинтересовалась девица, и Илья сразу понял. «Ведьма, ты меня расколдовал? Тебе и с моим быть?» Илюшаш отпрыгнул не хуже лягушки. «Да шучу я, не бойся!» Широко улыбнулась ведьма, шлепнув его по плечу. «Не надо жениться, я Елизавета, будем знакомы». «О, как? Не Лиза, а сразу Елизавета». «Илья? Илья Константинович?» Зачем-то сказал парень. «Очень приятно, царь». Хотя приятно ему нифига не было. Хотелось сбежать. «Ой, не похож. Ой, халтура», пробормотала Елизавета, внимательно его рассматривающая. «А подай-ка мне, Илья Кощеевич, вон тот дрын. Я сейчас тебя сиротой делать буду». Илья безропотно подал бывшей лягушке доску с торчащими гвоздями, брошенную кем-то на увядший газон. Елизавета закинула доску на плечо с воинственным криком и отправилась в замок. «Так его, лиска! – выкрикнул кот. А «Отомсти за нас!» Илья молча поглядел на это безобразие, и деревянной походкой отправился в Кащеевы апартаменты, где бар с элитным алкоголем он уже видел. Кощей временно переехал в библиотеку, на все вопросы отвечал, что у него семейная драма, и он будет жить, где хочет. Кстати, это было чистой правдой. В комнатах все напоминало об Александре, а точнее, о его непроходимой тупости. То футболка ее под подушкой находилась, то чашка на комоде, то грустно шуршащий лепесток розы из покрывала выпадал. Ванной вовсе Сашкой пахло. ее шампунь, ее гель, ее мыло. А еще маска для волос, ополаскиватель, несколько скрабов, три вида кремов, щетка для пяток, дамская бритва, крем для бритья с ароматом лесных ягод. «Надо ей, полочек побольше сделать будет, если она вернется. «Когда вернется? Да он и сам иногда конфисковывал разные мелочи. Просто так, ради удовольствия, ради страсти к накопительству. Ведь он Кощей, по статусу положено собирать сокровища. А Сашка оказалась самым настоящим сокровищем. Красивая, ненавязчивая, умная, в постели горячая. За что же ему дураку так повезло?» И как он мог упустить свое счастье. Выпить бы. Но кощей уже не мог пить, да и неудобно перед сценом. Достал старую гитару, стал перебирать струны. Тысячу лет мечтал выучиться играть на гитаре, да так времени и не нашел. Елизавета растерянно стояла в дверях библиотеки. Такого кощея она еще не видела. На лице вселенская тоска сидит на полу с гитарой, депрессует. Двинуть такого доской как котенка пристукнуть, никакого интереса. Да он даже не заметит нового удара судьбы. «К... Константин Адамович, с вами все в порядке?» — неуверенно спросила Елизавета, пристраивая доску в уголок. «О, Елизавета!» — поднял глаза Кощей. «Хорошо выглядишь, лучше, чем вчера. Кожа стала такая белая». Елизавета на провокации не повелась, присела рядом с бессмертным. Что все так плохо, уточнила шепотом. Да нет, нормально все, легко поднялся с пола мужчина. Все хорошо. Раз уж ты как-то расколдоваться умудрилась, пойдем. Поможешь мне с контрактом. Хочу юриста на практику привлечь. Елизавета кивнула. Юрист это хорошо? Юрист нужен. Утро у Ильи началось отвратительно. Еще ночью кот. Половик шерстяной разбудил его в половину шестого. И как только попал в комнату, ведь Илья не просто на ночь дверь запирал, а еще комод к ней придвигал, после того, как узнал, что десяток вампиров прибыл на отдых после командировки в Европу. Вставай, проклятьем заклеймённый!» выл кот, не хуже будильника. Весь мир голодных и рабов, вставай, Кощеев сын! Петушок давно пропел. На зарядку полетел. В кругах, близких к преступным, упоминание петуха считается оскорблением, кинул в кота подушка Илья. К сожалению, не попал, но лежать без подушки было неудобно, и пришлось встать. «Половина шестого ночи», — возмутился Илья. «С дуба рухнул. Отдай подушку, я еще спать буду». А как же утренняя пробежка?» — Вкрадчиво поинтересовался кот. «Как же вливание в коллектив?» «К черту! лаконично ответил Илья. «Надо, Илюша, надо!» — сочувственно сказал кот. «Даже Сашка бегала!» «Не Сашка, а Александра Даниловна!» — автоматически поправил Илья, потеряв шею. Вспомнил подзатыльник, полученный от отца за Сашку. Больно, обидно, но запомнил сразу. «Пожалуй, надо на зарядку выйти, раз уж все равно проснулся». «Покажет этому сморчку силушку богатырскую. Может, и за подзатыльник отомстить удастся». В чемоданах нашелся и спортивный костюм. Естественно, люксовый, настоящий рибок. И кроссовки тоже родные, потому что носить с рибоком тапки от «Адидас» — моветон. Кощей еще тогда, увидев Илюшины чемоданы, бровями двигал. «Ну да, Илья любил дорогие качественные вещи и за одеждой следил». Кто ему в Кощеевой вотчине будет рубашки отпаривать, пиджаки чистить, носки стирать, в конце концов? Ну ладно, наверное, четвертый чемодан был лишним, да и дубленку можно было не класть. Но мало ли, придется задержаться. Тем более оказалось, что домовые — это настоящий клад. Таких сияющих и идеально выглаженных рубашек Илья не видел ни разу. Да еще в шкафу развесили по цветам. Илья не поленился лично сходить на кухню, найти там главного и выразить благодарность. Спросил, чем отблагодарить. Оказалось, не врут сказки. Домовые очень любят молоко. Да не пакетированное, а настоящее, коровье. А лучше козье. Илья позвонил куда надо. Привезли в замок козу. Отец орал, как потерпевший, но было уже поздно. Пришлось построить козе сарайчик. Зато теперь у Ильи в комнате был идеальный порядок. Носки домовые утаскивали в стирку в тот момент, когда они касались пола. Разобрали чемоданы, разложили вещи, обувь вычистили всю, расставили в шкафу. Каждое утро Илью на столе ждала чашка с кофе и булочка. Домовые быстро смекнули, что он просыпает завтрак. «Сегодня кофе не было. Да и понятно, за окном темень и завывает ветер». Илья подумал и надел шапку. «Хоть он и не болел практически, не стоило и начинать?» «Здесь, в сказке, что угодно случиться может». Не врал Кощей. На полигоне в шесть утра стояли все триста местных спартанцев, хотя, может, и не триста, Илья не считал. Все равны как на подбор, с ними дядька Черномор, Кощей в первых рядах, в майке, штанах и армейских ботинках. Илья поёжился. В своем красивом, чистом, безобразно дорогом спортивном костюме он чувствовал себя пижоном. «Хорошо, что это темно еще. может, и не разглядят?» Попрыгал вместе со всеми, руками помахал. Про девушек Черномор, конечно, загнул. Одна только была — мелкая, узкоглазая. Александра Даниловна, естественно, отсутствовала. Когда побежали, Илья понял свою стратегическую ошибку. Несмотря на относительно сухую погоду, полигон мгновенно разбили в кашу. Кроссовки промокли после первого километра. Пришлось обгонять толпу, хотя Илья привык из толпы не выделяться. Побежал на уровне с отцом? Тот искоса посмотрел, ускорился. Илья тоже прибавил скорость. Под конец неслись вдвоем, как два барана, на перегонке. «Ну, вы, ребят, даете? мрачно сказал Черномор, а озадаченно наглядя на секундомер. «Вы, кажется, мировой рекорд скорости побили. Адамыч, ты где этого монстра откопал? Пофиг на детективное агентство, надо его к нам переманивать». «Я еще самолет пилотировать умею!» Тяжело дыша, похвастался Илья. «И стреляю, и плаваю. А вот альпинист из меня не очень». «Молоток, Илюха!» — похвалил Кощей. «Не ожидал от тебя такой прыти?» «Да я сам в шоке», — признался парень. «Да кто ж ты такой?» — бормотал Черномор, разглядывая Илью. «Оборотень, не оборотень, вроде и не финист, из богатырей, что ли?» «Кощеевич он!» — гордо сказал бессмертный. Черномор только рот открыл. «Да иди ты, быть не может, и не похож совсем». «Я в матушку такой красивый, сообщил Илья. «А скромный, в отца, как вижу», — кивнул Черномор. Начали подбегать другие бойцы, и Кощей с сыном медленно пошли в сторону дома. Батя, а ботинки где такие взять?» — спросил Илья. «Кажется, мои кроссовки для таких пробежек не подходят». «На складе попроси», — ответил Кощей. «Можешь и штаны взять, они с пропиткой. Не промокают, не горят, кислота на них не действует». «Круто», — сказал Илья. «Запатентовал?» «А то». «Продавать не хочешь?» «Думал над этим. Вот скажи, Илюха, как мне товарный знак зарегистрировать? И стоит ли ИП открывать? А может, офис в Москве открыть? Есть у меня мысль еще зелья на продажу пустить».